Глава 16. Поезд. Шагая вдоль поезда, заключенные не могли удержаться и заглядывали в окна вагонов, как дети, в рождественские витрины. Там горел свет. Дамы с безупречными прическами грелись, завернувшись в пледы. Всюду разносили горячие напитки, мужчины читали газеты, дети спали на верхних полках, Пожилые господа курили, стоя в дверях и наблюдая, как мимо проплывают тени каторжников. Всем пассажирам происшествие оказалось верхом неудобства. Приедут ли теперь они вовремя к друзьям в Дортмунд? Нужно ли экономить сигары, чтобы дотянуть до следующей станции? Не проснутся ли дети? Эти люди и представить себе не могли, что идущие мимо заключенные мечтают о завтрашнем водянистом супе и прикидывают, как ловчее раздавить блоху окоченевшими пальцами. В ночной тишине два мира незаметно соприкоснулись. Но Джошуа Перл не бросил ни одного взгляда в сторону вагонов. Он смотрел на тюрбан Брахима, маячивший в двадцати метрах от него. Ему было просто необходимо поговорить с другом. Они шли гуськом по насыпи. Стоило сделать шаг в сторону, как ноги утопали в грязи. Все услышали слово «диверсия», произнесенное двумя немецкими пассажирами. Когда они прибыли на место и увидели огромный дуб, лежавший поперек путей, слух подтвердился. Такое дерево не могло упасть само по себе. Его явно подпилили. К счастью, поезд сбросил скорость, подъезжая к железнодорожному переезду, и поэтому успел вовремя остановиться. Уже слышался стук топоров. Перл увидел, что Брахим взял пилу. Он перепрыгнул через ствол, чтобы присоединиться к товарищу. Пила была длинной, управляться с нею было сподручнее вдвоем. Однако Брахим поспешил обратиться за помощью к другому пленному. Перл понял предупреждение, за ними все еще следили. Лаяли собаки. Надзиратели стояли вокруг тридцати работников, освещенных фарами поезда. Перл взял топор, работа спорилась. Внезапно Брахим очутился рядом с Перлом, они оттаскивали от дороги большой обрубок дерева посмотрите направо». Перл повернул голову. Надзиратель, который держит двух собак, предупрежден, он пропустит нас. В пятистах метрах есть лесной домик с одеждой и картой». Перл сквозь зубы прошептал «Нельзя верить, коза. Надо идти в другую сторону». Он не врет. Он не хочет, чтобы нас поймали, иначе ему конец». Обрубок, который они катили, цеплялся за колючки. Как можно ему верить? На мне чешуйка. Где он ее взял? Я все вам расскажу. Они подошли к канаве, заваленной ветками и обрубками стволов. Место было темное, свет фар сюда не попадал. Поблизости стоял надзиратель с двумя собаками, которые, задыхаясь, рвались с цепей. За мной. Они сделали несколько шагов, подняли ветви сосен и устремились в чащу. Перл следовал за Брахимом, Собаки рычали и лаяли, но охранник смотрел в другую сторону. Беглецы мчались сквозь лес. Позади слышался стук топоров, крики, пыхтение поезда. Первым на опушку выбрался Брахим. Путь был свободен. Теперь они бежали рядом. Перл думал о тайнах, открытых Брахиму. Откуда эта чешуйка? Существует ли дорога в волшебное королевство? Ответы маячили совсем близко. «Кто повалил деревья?» — спросил Перл. «Он. Он все подготовил». Впереди забрежжил слабый свет. Перл стал бежать медленнее. «Нас ждут?» «Нет. Он просто оставил в доме включенную лампу. Перл с удовольствием бросился бы в другую сторону, сбежал бы. Чешуйка, тайна, свобода — это было слишком для одной ночи. Никому нельзя доверять, даже самой удаче». «Подождите!» — шепнул он другу. Они остановились под елками, попытались отдышаться. Хижина стояла на опушке в нескольких десятках метров. «Надо самим справиться, не входить в этот дом», — сказал Джошуа. «Пока что мы действовали по его плану, и все шло хорошо. Козо не обманул нас. Пока!» «Он защищает себя. В его интересах, чтобы мы оказались как можно дальше». Говоря это, Брахим вспомнил, какой ненавистью сверкали глаза коза. Однако он понимал, что до французской границы сотни километров, а по-немецки ни он, ни Джошу они говорят. «Как обойтись без карты, компаса и нормальной одежды?» «Мы сможем», — сказал Перл. В окошке хижины мерцал огонек. «Посмотрите на меня», — серьезно сказал Брахим. «Посмотрите на меня внимательно». Несмотря на темноту, Перл угадывал черты лица своего друга, его карие глаза и смуглую кожу. Как пройти через Германию 1942 года с внешностью старого пророка? Ну, вы все еще не верите в то, что говорите? — Я хорошо знаю леса, умею прятаться, переходить реки, отыскивать невидимые тропинки, — сказал Перл. — Я поведу вас и обещаю, что мы сможем достичь цели. Джошуа жестом предложил Брахиму следовать за ним. Вдали раздался свисток трогавшегося поезда. Но Брахим уже решительно направлялся к хижине. Когда Перл сделал шаг, чтобы присоединиться к другу, из окон открыли огонь. Перл видел, как Брахим упал, попытался подняться и снова упал. Стреляли из пулеметов. Перл замер. Он видел, как ствол пулемета направили на него и стали стрелять, переворачивая землю и листья, покрытые корочкой льда, откалывая кору из деревьев. Он бросил последний взгляд на тело Брахима. Это был конец. Из хижины выскочили солдаты с собаками. Они бросились в погоню за Джошуа, но тот словно перевоплотился в зверя. Он перепрыгивал через препятствия и, несмотря на пот, застилавший глаза, точно знал, что делать». Да, если бы Брахим послушался, он бы помог ему вернуться домой в родную деревушку, затерянную в песках. И Ильян спасался и не от таких преследователей. Он смог бы привести пророка в его пустыню. Из лагеря пришло подкрепление. Лес разбили на квадраты. Все дороги в радиусе десяти километров перекрыли. На каждом перекрестке соорудили заграждения. Жители окрестных деревень заставили прочесывать округу, заглядывая под каждый камень в каждую канаву. Однако беглец был неуловим. А в ста километрах от места облавы сквозь ледяной туман мчался поезд. Ему удалось частично нагнать время, близился рассвет. Почти все пассажиры спали, Джошуа Перл смотрел на них, сидя у окна. На нем был слишком большой бархатный костюм, найденный в чемодане одного из пассажиров первого класса. Джошуа поранил руку, когда на ходу запрыгивал в поезд. Он прятал кулак в рукаве. Прямо перед собой он видел стекающие по стеклу капли воды. Пахло духами и лаком, которым были покрыты деревянные сиденья, совсем как в гостиной госпожи Перл в Париже. На руках у дремлющей женщины лежала маленькая девочка. Она внимательно разглядывала Перла. Джошуа только что потерял лучшего друга и надежду попасть домой. Однако теперь у него появились первые воспоминания, связанные с этим миром. Нахлынула ностальгия. Именно из-за таких моментов слабости он всегда будет мысленно повторять себе, Чтобы сохранить желание вернуться, надо пестовать свою печаль.